Глава 21 Андрей. Поездка с Таей наедине оказалась тяжелее, чем я мог представить. Мысли то и дело возвращались к прошлому. «Чего тебе не хватало, Тая?» Убавив звук магнитолы на минимум, спросил я. «Что?» — растерянно отозвалась бывшая. «Чего тебе не хватало?» — повторил я вопрос, на который так и не получил ответа тогда. «Я ведь все бросил к ее ногам» на руках носил, любил. Чёрт, да даже уезжая в короткие командировки, как загнанный зверь мог думать лишь только о том, что скоро вернусь к ней, а она... До моего возвращения домой оставалось всего два дня. Утро того злосчастного дня привычно началось со звонка Таи. «Какие планы на день?» — спросил я, открывая ноутбук и придерживая телефон плечом. «Да никаких», — отозвалась Тая. «Сегодня мне формы привезут, нужно сходить забрать». «Мой маленький мыльевар», — усмехнулся я. «Мыловар», — со смешком поправила меня тайка. «Я на курсы записалась. Там показывают, как можно сделать мыло в виде кексиков, с ягодками. Как настоящие выглядят, представляешь? Надеюсь, у меня получится научиться делать нечто похожее». «У тебя всё получится, даже и не сомневайся», — подбодрил я её веря в то, что говорю. «Значит, будешь весь день варить и экспериментировать?» «Не совсем», — отозвалась она. «Мне ещё надо встретиться с подружкой». На небольшую заминку я не обратил внимания, отвлекаясь на кучу сообщений в ящике. «Удачно вам посидеть», — пожелал я, начиная открывать и читать письма в почте. «Люблю тебя, малыш. Созвонимся вечером». «И я тебя люблю», — нежно прошептала она. И скучаю, очень. Наверное, мне стоило обратить внимание на заминку. Заметить, что она не назвала имя своей подружки. Возможно, я и раньше многого не замечал, доверял ей. Но именно этот вечер открыл мне глаза. День выдался более чем удачным. Мне не нужно было больше задерживаться здесь. Договор мы подписали. Решив сделать Тае сюрприз, я заказал билеты. Уже завтра утром я буду дома. Можно было бы вылететь сейчас, но никто не отменял банкет по поводу удачной сделки. И моё присутствие было обязательным, как бы мне не хотелось обратного. «Андрей, разреши и мне тебя поздравить!» К моему столику подошла мамина любимица, которую я никак не ожидал здесь встретить. Настю я знал с детства, как и про планы наших мам поженить нас всеми доступными способами. И, к счастью, ничего у них не вышло. Не могу сказать, что Анастасия была дурна собой, но, во-первых, я весь с потрохами принадлежу тайки а, во-вторых, жена, что даже в туалет ходит с телефоном, не то, о чем я мечтал, представляя свою семейную жизнь. «Не знал, что ты вернулась из Штатов», — поприветствовал я Настю, мыслями находясь рядом с Таей. «Так и вижу, как она, сонная, в моей футболке босиком выбегает в прихожую, услышав, что я вернулся домой». Мысли плавно перетекли в сторону того, что жена права. «Нам нужно купить комод и поставить его справа от входной двери, потому что в моей голове сложилась чёткая картинка того, как, подхватив тайку, я сажаю её именно на комод и...» «Три недели, как вернулась!» — рассмеялась Настя, делая шаг в мою сторону и совершенно нелепо спотыкаясь на ровном месте. «Ой!» Рефлекторно подавшись в её сторону, девушку я поймал, избавив от падения. Вот только мы оказались в раздражающей позе. Настя практически полулежала на моих коленях. «Андрюша, спасибо!» — мурлыкнула она. Но вместо того, чтобы подняться, Настя не только не сделала этого, так ещё и закинула руки на мои плечи, уткнувшие своим лицом в шею. «От тебя так вкусно пахнет! Цитрусовые нотки!» «Хуи трусовые!» — осадил я её, довольно грубо отрывая от себя. «Ты пьяная, что ли?» «Фиг, как грубо!» Настя встала и, поправив платье, отступила от меня. «Бедная твоя жена живёт с таким грубияном. Не удивлюсь, если твои отъезды ей в радость». «Вон пошла, пока я не потерял терпения Холодно предупредил я Настю, вытирая с шеи след от губной помады. «Вот же, тварь! Наследить решила!» С этим пора было заканчивать. Просидев ещё минут десять, я решил, что свои обязанности выполнил и вызвал такси. Пару часов убью в отеле, а там можно и в аэропорт. Вот только все мои планы дали трещину. Началось все с того, что телефон Таи был выключен. На нее это было не похоже. Сначала я успокаивал себя мыслями, что мобильный у нее просто сел, и что зря себя накручиваю. Только перед самым вылетом мне пришло сообщение, что телефон Таи появился в сети. «Да наконец-то!» — выдохнул я, набирая заветный номер и слушая гудки. Тая, ты будешь наказана, сказал я, как только она взяла трубку. От шлёпы в лучших традициях. Опять телефон забыла зарядить. Я всё знаю, как-то безжизненно произнесла она. Ты, ты. Ты плачешь? Вот теперь я по-настоящему испугался. Что случилось? Я всё знаю, откровенно зарыдала она в трубку. Как ты мог? Ненавижу тебя, слышишь? Так. Протянул я, не обращая внимания на объявление посадке на мой рейс. «Что знаешь? Что случилось?» тая не плачь объясни по-человечески!» «Прекрати!» — снова закричала она. «Я все видела! Как ты с той блондинкой! Вы целовались и... и...» «С какой блондинкой, Тая?» — начал я оправдываться и вдруг понял. «Блядь, Настя, вот сука!» Не знаю, кто, сука, но кабель здесь ты. Ненавижу тебя. Родная, послушай, это всё. Алё, Тая? Сука!» Рыкнул я, поняв, что Тая кинула трубку. А следом выключила телефон. «Сука!» Повторил я, поминая Настю всеми известными мне словами. Баскервиль обзавидовался бы, услышав некоторые обороты. То-то поведение этой дуры показалось мне слишком... «Блядь, нас кто-то фоткал или снял на видео?» «Тая, Тая, Тая!» Встряхнув головой, я отправился в зону посадки. «Девочка моя, кто ж нас развести так погано решил?» «Ну ничего, я смогу всё объяснить. Тая должна мне поверить». В самолёте я сидел как на иголках, понимая, что ускорить полёт не смогу. А хотелось. Неудивительно, что, едва оказавшись в аэропорту, я даже забил на багаж. Вызвал такси и накинул еще сверх водителю, чтоб он поторопился, а не полз как черепаха. Хотелось как можно быстрее оказаться дома, успокоить тайку, объяснить ей всю нелепость ситуации. Да я даже на детектор лжи был согласен, если она мне не поверит. К черту все! Потерять Таю я просто не мог. Выйдя из машины на углу дома, я заскочил в цветочный, взяв самый большой букет из тех, что там были представлены. Вот только зайти в подъезд не успел, отвлекаясь на пиликнувший сообщением телефон. «Ну, здравствуй, олень. Рогами еще потолок не царапаешь?» Во вложении было три фотографии. На первой та я сидела на лавочке с каким-то смеющимся упырем. На второй они стояли и обнимались. На третьей моя жена целовала этого самого упыря. Букет выпал из моих рук на землю, а телефон снова пиликнул следующим посланием. «Скажи, а как чувствует себя олень, содержащий ёбаря жены?» «Удивлён? Проверь счета». Словно загипнотизированный я зашёл в приложение банка. «Это же не может быть правдой. Это всё какая-то постановка, как с Настей, точно ведь». Тая сама никогда ни копейки не снимала, хотя я дал ей доступ ко всем своим активам. Наоборот, она пыталась зарабатывать и... «Это невозможно», — выдохнул я, смотря на цифры. «Миллион. Со счёта вчера был обналичен миллион». «Нет, должно же быть какое-то объяснение». Так я думал. И получил его. «Вы Андрей, верно?» Обернувшись на голос, я узнал стоящего перед собой мужика. Это был тот самый дрищ с присланных мне фотографий. «Меня зовут Алексей. Нам нужно поговорить, и, если можно, спокойно». «Тебя кто подослал, сучонок?» «Я бы попросил без эмоций», — сухо произнёс он, протягивая мне конверт. «Это ваши деньги, что передала мне сегодня Таисия. Здесь рядом есть кафе. Поговорим?» «Очень интересно, о чём?» Приоткрыв конверт, я посмотрел на купюры. «О том, что я любовник твоей жены и прошу её отпустить без лишних проблем». «Что такое проблемы, я понял чуть позже», — выслушал этого хорька. «Он знал про Тайку всё» чуть ли не с детства, каждую, сука, родинку. И чем больше он говорил, тем больше я чувствовал себя тем самым оленем, царапающим рогами потолок. «Так чего тебе не хватало?» — хмуро посмотрел я на Таю, возвращаясь в действительность. «Я не хочу начинать этот разговор», — бывшая отвернулась к окну. Я и не сомневался. «А чего я ожидал? Признания? Извинений? Зря вообще начал этот разговор». Естественно, неожиданно выдала Тая, раздраженно повернувшись ко мне. «Ты всё знаешь лучше всех!» «А ты ожидала делать из меня дурака ещё лет десять?» усмехнулся я, вновь вспоминая её трусливый побег, когда я предъявил ей за деньги и этого Алёшу. «Жалеешь, что не получилось?» «Жалею, что встретила тебя!» Что тогда, что сейчас, Тая не желала признавать очевидное, не хотела признаваться, настаивая на своей невиновности. «Правда в том, Андрей, что ты поверил всем, кроме меня. Всем, но только не мне». «А ты мне поверила?» — не выдержал я. Все мои претензии год назад Тая перекрикивала пресловутым «Ты мне изменил». «Всё». «Зачем ты сняла деньги?» «Ты мне изменил». «Зачем трахалась с Алёшей?» «Ты мне изменил». «Чего тебе не хватало?» «Ты мне изменил». «Я поверила своим глазам, Троицкий». «Я собственными глазами видела тебя и её. Видела, как вы мило беседовали, держась за руки. А что видел ты? Что молчишь?» Неожиданно Тая всхлипнула. «Ты не мог ничего видеть, потому что ничего не было!» «Да ты что? Сейчас!» Не знаю, зачем я сохранила эти фото, но момент ткнуть Таю лицом в её измену подвернулся как нельзя кстати. «Вот! Откуда это у тебя?» Поубавив гонор, растерянно спросила она. «Ты следил за мной?» «Птичка на хвосте принесла», — рыкнул я и забрал телефон. «Ты так и будешь отрицать, что сняла деньги и передала их любовнику?» Впрочем, уже в следующую секунду ее ответ стал мне безразличен. Все внимание приковала бабушка, упавшая на землю, и суетливо бегающий вокруг нее Константин.